все по-честному». Павлик сам не заметил, как его мысль выплеснулась в слово, и он начал говорить, потому что очень долго молчал после смерти отца, заставляя думать окружавших его людей, что он чертовый и грубый мальчик. А это просто нежность, скопившаяся в его сердце, искала и нашла, наконец, выход. Нянечка стояла и слушала его. Ее лица Павлик не видел, и, наверное, хорошо, что не видел. Во всяком случае, ему точно не надо было замечать, как старушка достала из ящика стола плоскую фляжку с золотистой жидкостью, которую при желании можно было принять за холодный чай, и, поморщившись, несколько раз из нее хлебнула. — Лик ты, батюшка, как быват вздохнула она и стала снова протирать пыль. Потом остановилась, задумалась. Оглядела Павлика и строго спросила. — Прыщечки, по что выдавливаешь? Павлика от ее слов в жар бросила. Но нянечка не отводила светлых зорких глаз. — Не выдавливай так, а смазывай летом чистотелом. телом а в остальное время спиртом. Лимонным соком можно протирать, либо морковным помогает. И острого старайся не есть, и копченого, и жирного, и спиртное ни ни. Так-то вот батюшку. Усвоил?» Павлик кивнул. С ней ему показалось не стыдно, легко, как будто женщина это роднёй ему приходилась, или он знает её давным-давно. Комната была просторная, светлая, уютная, с книгами, с портретами неизвестных паши людей. Из такой комнаты никуда уходить не хотелось, и бородатые мужчины смотрели на мальчика скорее весело, чем укоризненно. Не помилуя, с любопытством разглядывал их умные и живые лица, и нянечка поймала его взгляд. Вот если поступил бы, тогда бы и узнал, кто это такие. Она задумчиво посмотрела на портреты, точно спрашивала у них что-то, а потом принялась протирать пыль со стекол. А может, занизили тебе оценки-то? А? Или напутали? Тут случаться такое иногда. Может быть, спрашивали, чего не положено? С этим ведь у них строго. Чему в школе не учили, спрашивать ни-ни нельзя. Да вы не волнуйтесь, бабушка утешил ее Павлик. Все правильно спрашивали, по программе, ничего не занижали. Просто у меня с ними непонимание случилось. Это как, удивилась нянечка. Я им про книги, которые люблю, хотел рассказать. А они не надо нам про любимые книги, ты, говорят, на вопросы в билете отвечай. А такие скучные вопросы у них в этих билетах. Скучные, задумалась нянечка. Очень. Но вот достался мне, например, вопрос про мотивы прозы Пушкина. Это что, по-вашему, интересно? А что ж тебе тогда интересно? Просто читать интересно. Просто читать. Ну и какие ты любишь книги? Какие люблю, обрадовался ее любопытство Павлик. Я разные люблю. Про войну люблю, про разведчиков, про путешествия, про героев. Исторические мне нравятся. Толстые больше люблю, чем тонкие. Потому что мне жалко, когда книги быстро кончаются. А последнее, что батюшка из толстых прочитал? «Войну и мир», «Анну Каренину» или «Братьев Карамазовых», «Год жизни» и «Продолжение ее», «Дороги, которые мы выбираем», называется. «Это кто ж такое сочинил заинтересовалась нянечка. «А я и не помню». «Как же этот и миленький мой, не помнишь, если недавно читал?» — подивилась старушка. «Ну а написано когда?» «Да какая мне разница, кто автор и когда написан?» — загорячился Павлик. Я на это вообще никогда внимания не обращаю. Главное, бабушка, чтобы книжка была хорошая, чтобы чувство от нее в душе было. А кто написал, это дело десятое. А я еще им стихи хотел почитать, я много хороших стихов наизусть знаю. А они говорят, тебе в театральный надо с твоими данными поступать, а у нас только двойку можно поставить за ответ. Да так и быть, пожалеем, раз ты мальчик, только ты все равно не поступишь и не надейся. Так и сказали, покачала головой добрая женщина. Ну. «Беда-то какая! Совсем стало быть худо твое дело!» «Тут на экзаменах мальчикам оценки завышают, а девочкам занижают», объяснил ей Непомилуев. «У нас в школе наоборот, однако, бывало». «Хорошая, значит, у вас школа одобрила нянечка». «Очень хорошая», — сказал Павлик благодарно и виновато добавил. «Учился я, только в ней неважно». «А вот эту зря», — осудила нянечка. «Без науки кем ты станешь? Разве что дворником». — А что стыдного в том, чтобы дворником быть? Вот вы же убираетесь тут, и ничего. «Ну — Ну-ну, — пробормотала старушка. — Это ты верно, батюшка, — подметил. — А давай-ка все же полюбуемся на твои успехи, пока никого нетутка. — Как фамилия твоя, Гриш? Она присела к столу, сняла резиновые перчатки и стала листать его личное дело. Тонкое с какими-то пометами. Павлик удивился, но ничего не сказал. Потом взяла его сочинение и принялась читать. Руки у нее были грубые с коротко остреженными ногтями, но очень ловкие. За дверью снова скопилось много народу, коридор ровно гудел. Вошла раздраженная дама в синем костюме с блёсками и остановилась на отдалении от нянечки. Но та её не заметила. А Павлик приметил сразу. Он эту даму помнил, потому что это она стращала абитуриентов перед экзаменами, только костюм на ней был тогда бордовый, но тоже с блёсками, а глаза сердитые и присердитые. Если увижу на сочинении что кто-нибудь голову повернет к соседу, выгоню обоих без предупреждения. И после ее слов, спортивный зал, где поставили столы, потому что аудитории на всех не хватило, и Павлик сидел в середине этого зала и таращился на баскетбольное кольцо, один на один с проштампованными листами бумаги, превратился для него в кошмар. Он боялся писать, боялся ошибиться, боялся не успеть написать за четыре часа, и потому делал все то, чего делать ни в коем случае нельзя. Выбрал одну тему потом через час-другую, не дописал до конца, а потом беспокойная девочка с усалочими волосами и бессонными красными глазами, сидевшая прямо перед ним и все это время, безостановочно водившая левой рукой, вдруг вскочила с места, порвала свои листки и выбежала из аудитории. Павлики два удержался от того, чтобы не броситься за ней следом, и писать ему совсем расхотелось. А нянечка меж тем читала его каракули. Хмыкала. В одном месте улыбнулась, потом рассердилась. И чем больше читала, тем больше было на ее лице недовольства. Павлику стало не по себе. Ему казалось, что все его мучения кончились, а они только начинались. Он приготовился к тому, что его сейчас станут ругать. Но отругала женщина не его.